Глава пятая. Читали? влетел в дом братства, кидаю скомканное в порыве бешенства газету на диван и тяжело валюсь в кресло. Уму непостижимо. Эти комми... Ругаюсь изобретательно, с огоньком, пройдясь как по коммунистам, так и по неполноценным славянам, не оценившим высокой чести. Нужно же подтверждать репутацию ярого русофоба и антикоммуниста. На деле же рад, рад до да одури. Хочется петь, танцевать, напиться? Наконец-то! Наконец эти сукины дети сделали правильный ход. Именно сейчас, в разгар Великой Депрессии, нанесли четко выверенный удар и, надеюсь, смертельный. Сотрудничество СССР и США в эти годы достигло максимума. Обороты чудовищные. Американцы строят в СССР заводы десятками. Добренькие? Хрена там. Выгода и только выгода. Выкачивая из России сырье, строят взамен заводы поставляют станки три тридорога или как в случае с заводами форда заведомо устаревшую технологическую линию которую почти невозможно усовершенствовать линию которая в иной ситуации просто пошла бы на слом а пошла в ссср и не задешево условия сделок почти всегда невыгодные завышенные цены всевозможные косвенные условия Одеваться ссср некуда санкции которые наложила в том числе правительство сша Как это было и в 21 веке, санкции эти существуют больше для того, чтобы навязать свои условия и помешать торговать третьим странам. И американские бизнесмены, вроде как обходя санкции, выторговывают за риск завышенной суммы, навязывают кабальные условия. Не так давно американцы ввели запрет на поставки из СССР пиломатериалов и нефти, которые ранее приобретали по демпинговым ценам, в 2-3 раза ниже мировых. Теперь СССР расплачивается золотом и зерном. В США зерно сжигается правительством, чтобы не снизились цены. И тут же зерно закупается у СССР. Не потому, что самим нужно, а чтобы гребаным коми меньше досталось хлеба. Перед советским правительством встал чудовищный выбор. Продолжить индустриализацию, жизненно необходимую для страны. Или обречь народ на голод. В прежней истории... Сталин выбрал индустриализацию по жесткому варианту, проглотив враждебную по факту политику США. Улыбаемся и машем. Сейчас СССР сильнее, а в США серьезный политический кризис, усугубленный помимо депрессии, отсутствием сильной и, главное, вменяемой власти в Вашингтоне. Русские не стали идти на поводу финансовых воротил Уолл-стрита и лондонского Сити. Примечание. Историческое ядро Лондона. Центр деловой жизни Великобритании. Не факт, что это решение окажется более правильным. Эйфория сменяется тревогой. Оправдается ли самоуверенное поведение Сталина? Его ставка на Чехию, Италию, Францию – не факт. Страны эти промышленно развитые, и с точки зрения чистой экономики, сотрудничество с ними выгоднее, чем с США. Более выгодные контракты, возможность расплачиваться не только золотом и зерном, Наконец, нанести удар недружественной стране и привязать экономически соседей. Получится ли? В гостиное братство завязывается оживленная дискуссия, ведущаяся на повышенных тонах. Мое эмоциональное выступление будто стало спусковым крючком. Удивительно, но многие оправдывают СССР. Оправдывают, как теоретики экономики, но все же. Нет ярого всеобщего антикоммунизма. Беру таких примиренцев на карандаш. Ложи под каким-нибудь предлогом, солью их Маневичу. Маловероятно, конечно, но они хотя бы в теории могут поддаться социалистической пропаганде и вербовке. Возмущение все больше потому, что парни прекрасно понимают концепцию кругов на воде. Ну и потеря вложений не без того. На меня посматривают понимающие. Возмущенные спич восприняли именно со спекулятивной точки зрения. И отчасти они правы. Вложился недавно в один американо-советский проект. Хорошо, если из двух вложенных миллионов можно будет спасти хотя бы один. Есть некая досада от потери денег, чего уж врать, Но отстраненная, вялая. Если СССР перестанет брать нашу продукцию, значит экономическое положение Америки станет еще хуже, озвучивает кто-то из братьев глухим голосом. Заигрались в Вашингтоне, высказался Ливский. Что, если постоянно дразнить русского медведя? Так чего ж удивляться, что он взбесится? Это да. Скинувшись было, репутация антикоммуниста, господа, сажусь устало. Как нарочно все сложилось! На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Звучит из угла. Примечание. Леонид Филатов, есса любовь к трем апельсинам. Гляжу пристально, а нет, показалось. Не попаданец, цитирующий Филатова. Просто, похоже, вышло и рифмованно. но на английском, что-то шекспировское или около того, по мотивам короче. Разговор окончательно перешел на Вашингтон и неуклюжую политику последнего, как внешнюю, так и внутреннюю. Все без исключения согласны, нынешнее поколение политиков с ситуацией не справляется, и нужно что-то менять, возможно, кардинально. В ближайшие полгода больше не встретимся, сходу говорю Родригесу, севшему напротив меня. Пресса Внимающий хмыкает анархист, расправляя салфетку. — Не страшно. каналы связи отработаны. — Отработаны, это да. Прерываю разговор при виде приближающегося официанта. — Тошно просто. Вяло ковыряю вилкой спагетти. Ты один из немногих людей, с кем могу быть, но... Ну, не полностью самим собой, но хоть человеком себя чувствовать. Маска приросла крепко. Так что сам пугаюсь иногда. Вон, с этими новостями советскими. — Как же. — оживился Камрад. — Вот это я понимаю, информационная бомба. — Бомба? Я вот изображал из себя злобного русофоба и антикоммуниста. Но это ладно, мелочь по большому счету. С Дженни проблема? Родригес давно стал не просто знакомым, а... Назвать его другом мешала только двойственность наших отношений. Двойственность это впрочем, не мешала делиться личными проблемами ни мне, ни ему. — Угу. Спагетти вкуснейшие, но с трудом глотаю. «Аппетита нет вообще. Приходится заставлять, ибо спортивная диета и все такое, а до протеина в баночках еще далеко. Отложила свадьбу. Другой? Вроде нет, я в некоторых сомнениях. Похоже, больше, что страшно в семейную жизнь вступать. Вы же с ней, деликатничает анархист, не называя вещи своими именами. Обычно последователей Кропоткина представляют в виде революционных матросов, нафаршированных кокаином по самые ноздри». или истеричного вида псевдоинтеллигентов. В действительности же быдло среди анархистов не замечено. Предпочитают называть вещи своими именами. Да, но отношения это не навязывают никому. Спим. Давно уже, так что не в этом дело. Боюсь, кто из родных в уши отраву льет, или личные психологические проблемы родом из детства. А, Родригес сам из хорошей семьи. и как никто знает, что между быть и казаться порой глубокая пропасть. Для посторонних супруги должны выглядеть счастливым идеалом супружества. На деле же, да по-разному на деле, какого б она рассказывал, что и верится-то с трудом. Бытовой садизм в семейных отношениях процветает, и порой приличные семьи таят такое, что затошнит и обитателей трущоб. Что там было у Дженни и ее родителей, внешне-то благопристойно, А глубоко лесть опасно. Помимо тараканов в голове любимой, еще и родные могут подсовывать лучшую партию, притом не только родители, но и всякие там троюродные кузины. Не всегда из хороших побуждений, к слову, встречаются ситуации, начиная от банальной зависти, заканчивая хитро условиями наследства. Слыхал я в разговорах братьев и о таких случаях, когда дочерей и сестер проигрывали в карты. Не буквально в рабство. Хотя полвека назад встречалось и нечто подобное, притом нередко. Но мало ли возможности у родителей в патриархальном обществе повлиять на ребенка? Или у старшего брата, приехавшего на летние вакации, с таким расчудесным другом? Примечание. Вакации. Каникулы. Ну как тут не влюбиться созревшей девушке, запертой то в частной школе для девочек, то в родительском доме? Разговаривали с Родригесом долго. Обоих прорвало на откровенность. Что-то вроде синдрома попутчика с поправкой на действительность. Примечание. Синдром случайного попутчика. Это когда вы рассказываете совершенно незнакомому вам человеку свои самые сокровенные тайны. Обсуждаете наболевшие проблемы, точно зная, что с ним вы вряд ли когда-нибудь встретитесь. Увидимся еще. И скорее всего не раз, но... Миры наши почти не пересекающиеся. И делиться откровениями такого рода с третьими лицами опасно обоим. Сеанс психотерапии прошел успешно, подытоживаю разговор. Родригес смеется, тихо и очень искренне. Да, бывает. Теперь по заданию. Протягиваю листок с цифрами. Это счет на предъявителя. Продолжайте работу по Хью Лонгу. Не знаю, насколько он социалист, но в настоящее время в США нет других политиков, способных увести страну с пути фашизма. Реальных нет, нехотя признает анархист. Лонг ему не слишком-то нравится, но в целом... Действительно некому. Левые настроения в американском обществе достаточно сильны, но по-настоящему радикальных политиков мало. А те, что есть, не пользуются особой поддержкой народа. Тот самый случай, когда средний работяга за справедливость, но при этом лелеет мечту стать миллионером. Да и справедливость чаще всего урезанная, интернационалистов мало. Такая себе национал-справедливость. Впрочем, оно и к лучшему. Лично меня программа Лонга, перекликающаяся с более поздним скандинавским социализмом, устраивает. С оговорками, но устраивает. У более радикальных его коллег социализм сочетается с совершенно оголтелым интернационализмом, который в ближайшие лет 30 большая часть американского общества не будет способна воспринять. Либо, что еще хуже, с национал-социализмом самого, что ни на есть, арийского образца. Отдельно по мафии. Снова листочек. На продолжение борьбы. «Борьбой с мафией мы готовы заниматься бесплатно», искренне говорит анархист. «С деньгами можно достичь больших результатов. На одной сознательности и революционной романтики далеко не уедешь. Просьба, по возможности. Зацепите такие этого чертова постникова Убить любой ценой не прошу. Он будто заговоренный нечистым. А вот стравить ровс с итальяшками — это будет совсем хорошо». «А пожалуй». неожиданно отвечает Родригес, почти не задумавшись. «Быстрых результатов не обещаю, но я сам уже думал над проблемой в таком ключе. Стравить наших врагов меж собой, что может быть лучше? Справимся, Амиго!» Вильгельм Маркс не обольщался. На пост канцлера его выдвинули как компромиссную фигуру. Брюнинг, основной кандидат от умеренно правых и правых центристов, без поддержки Гинденбурга не смог взлететь. Попытка же воспользоваться именем погибшего для пиара оказалась на редкость неудачной. Генрих потерял часть уже имеющейся поддержки. В пользу Маркса говорила репутация политика, склонного к компромиссам. Самое то для переходного времени. Не самый сильный и тем паче не яркий лидер. Зато нельзя ожидать от такого излишне резких действий. Тем неожиданней было его выступление в Рейхстаге с предложением кредитов 300 миллионов золотых марок СССР. Марки эти, как сказали бы в будущем, виртуальные, перемещаться из банковских хранилищ им не требовалось. Советский Союз мог набирать товар на эту сумму, но только в Германии. Зато и расплачиваться можно было не только золотом и зерном, но металлом, рудами, рудными концентратами, пиломатериалом, жирами, нефтью. Германия остро нуждалась в сырье и столь же остро в сбытии своих промышленных товаров. Соглашение было ратифицировано через 8 дней. Примечание. Ратификация. Процесс придания юридической силы документу, например, договору, путем утверждения его соответствующим органам каждой из сторон.